Кого имела в виду Игвейн, никому не нужно было спрашивать. «Это неправильно», — сказал лоэл глядя на дуб. Агир, единственный, еще не сел на лошадь. «Неправильно, что древесному брату придется погибнуть под запустением». Он передал уздечку своего большого коня Ранду. «Неправильно». Лан, когда Агир зашагал к гробному дубу, Хотел уже что-то сказать, но Марин, лежащая на носилках, слабо приподняла руку и страж так ничего не произнес. Возле дуба Лойл опустился на колени, закрыл глаза и простер руки. Потом он поднял лицо к небу, кисточки на его ушах встопорщились, и Агир запел. Ранд не взялся бы утверждать, слышал он слова, или же это было просто пение без слов в этом рокочущем голосе. Будто бы пела земля, однако юноша был уверен, что слышал опять птичьи трели, и не громкие вздохи весенних ветерков и шелест крыльев бабочек. Полностью захваченный песней, длившийся, как он считал, какие-то минуты, Рант, когда Лоял опустил руки, поразился, увидев, что солнце уже высоко забралось вверх от горизонта. Когда Агир начал петь... Оно едва-едва касалось верхушек деревьев. Оставшаяся на дубе листва казалась зеленее и вроде держалась крепче, чем раньше. Цветы, окружавшие ствол, выпрямились, белели свежие утренние звезды, рдели любовные узелки. Утирая спарину с широкого лица, Лойл поднялся и взял поводье воде уранда. Длинные брови Агир смущенно поникли, будто спутники могли счесть, что он решил побахвалиться. «Никогда прежде не пел так усердно!»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 Спутники выехали на гребень холма, и в один миг их окружило запустение. Уродливые, изращенные, гниющие, в ядовитых разводах всех цветов радуги. Ранто глянулся через плечо, но сада зеленого человека нигде не было заметно. Одно запустение, как и раньше, простиралось позади. Однако ему почудилось всего на мгновение, что он видел возвышающуюся крону дуба, зеленую и пышную, потом замерцавшую и пропавшую. После...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 Тягнуть по путникам, ничто не выло и не кричало ни поблизости, ни вдалеке. Запустение словно затаилось, не для того, чтобы внезапно наброситься, а как будто усмиренное сильным ударом и боязливо ожидающее следующего. Даже солнце было не таким красным. Когда солнце немного скатилось с зенита, путники миновали ожерелье озер.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 Айседай шепнула каждой женщине на ухо. Найниф заколебалась, но когда Морейн смежила веки, вместе с нею закрыли глаза и Эгвейн, и Найниф. Ран заметил, как Мэтт и Перин уставились на них, и удивился, почему его друзья так поражены этим. «Каждая женщина Айседай!» – безрадостно подумал Ран. «Да поможет мне свет, я-то тоже!» Он и не исковал ему язык. «Почему теперь все по-другому?» – спросил Перин. гвины мудрые помогали Марину лезть на постель. Чувство такое, будто он пожал плечами, не в силах подобрать слово. «Мы нанесли по-темному мощный удар», — отозвалась Марин со вздохом, вытянувшись на ложе. «Оправляться тени придется долго». «Как?» — требовательно спросил мыт «Что мы такого сделали?» «Спите», — сказала Марин. «Мы еще не выбрались из запустения».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 На подлеске вспухли почки, зеленые петли ползучих растений раскинулись по скалам, распустившиеся полевые цветы яркими точками высеивали густую траву, совсем как там, где ходил зеленый человек. Походила она то, будто весна, долго сдерживаемая зимой, теперь где могла, наверстывала упущенная. Ранд не единственный таращил глаза вокруг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 «Свет вновь благословляет нас!» «Король за силен, свете отвечал Лан на все крики. Солдаты из застав хотели оказать Морейн помощь или хотя бы послать с отрядом экскорт, но она отказалась от всего. Даже одного слова, если дай, пусть и лежащий, без сил на носилках было достаточно, чтобы закованные в броню мужчины уступили, склонив головы и соглашаясь с ее желаниями.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 «Проводите меня к лорду Агельмару», — приказала марин «Отведите нас всех!» Энктар открыл Блород, но склонил голову, повинуя силе ее взора.